Мешок с шерстью. Около миллиона туристов проходят ежегодно под сводами Вестминстерского дворца. Они задирают головы и рассеянно слушают гидов, ошеломленные обилием статуй и портретов, фресок и габбелинов.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 учитывается в его планировке анфиладой парадных лестниц и залов. по субботам с десяти до двенадцати утра каждый желающий может пройти через Вестминстерский дворец по маршруту, которым следует королева, направляясь в палату лордов, а затем гонец, которого она шлет в палату общины. Для этого не требуется ни заказывать пропуск, ни покупать билет. Нужно просто подождать у башни Виктории, пока экскурсовод накопит очередную группу, так что всякому, кто окажется в Лондоне в субботний день, настоятельно советую воспользоваться данной возможностью. После пышной помпезности королевской галереи главного дворцового зала. где среди портретов монархов выделяются две огромные картины, изображающие смерть Нельсона в Трафальгарском бою и встречу Веллингтона с Блюффером во время битвы при Ватерлоо, убранство палаты лордов кажется более сдержанным и строгим. Ажурной резьбой своих дубовых панелей, тусклым золотом трона, цветными витражами в готических окнах Она напоминает средневековую часовню. Самая колоритная достопримечательность палаты лордов — мешок с шерстью. Так называется обитой красной тканью пуф, сидя на котором лорд-канцлер ведет заседание. Еще шестьсот с лишним лет назад Эдуард Третий повелел положить мешок с шерстью на самом видном месте в палате лордов, дабы он всегда напоминал о значении этого товара для королевства. В XIV веке Англию постигло страшное бедствие. Из-за ломаншего пришла чума. Черная смерть скосила население страны почти наполовину, выжило меньше трех миллионов человек. Опустели целые деревни, и нехватка рабочих рук вынудила землевладельцев заняться разведением овец. Шерсть стала главной статьёй торговли, а знаменовала переход от натурального хозяйства к товарному производству. Как раз в ту же пору в Восточную Англию хлынул поток беженцев из Фландрии, спасавшихся от испанской тирании. Они-то и передали англичанам неведомое им до то ли мастерство сукноделия.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 Эта яркая шутка приходит на память, когда смотришь с галереи на пустующие красные диваны, бродишь по коридорам курительным, читальным. Всюду царит тот же дух отрешенности от времени, дух умиротворенной старости, который присущ прославленным лондонским клубам Напелмел и Сент Джеймс. Палаты лордов неспроста называют лучшими из клубов королевства. Где еще можно понежиться на склоне лет, что ли, зысканные компании? Причем, если в клубах взимают членские взносы, то перу наоборот выплачивают тринадцать с половиной фунтов посуточно за каждую явку в палату, даже если он просто зайдет на полчаса в бар. Порой думаешь, что обитателей Вестминстерского дворца можно было бы разделить на три категории: во-первых,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 В последнее время палата лордов все заметнее обретает новую функцию быть в политической жизни Великобритании чем-то вроде стоянки для отслуживших свой срок автомашин или чердака, куда можно складывать расшатавшуюся мебель, которую неудобно использовать, но жаль выбрасывать. Как консерваторы, так или и баристы сплавляют в палату лордов тех, кого еще преждевременно списывать в тираж, но уже нецелесообразно держать в палате общин. Эта тенденция стала еще более очевидной после 1958 года, когда, опасаясь требований полностью упразднить верхнюю палату, консервативное правительство Макмиллана пошло на то, чтобы частично пожертвовать наследственным принципам ее формирования. С тех пор королева начала возводить в перы пожизненно, то есть без правонаследования титула. Члены Верхней Палаты, занимающие в ней места, так сказать, по должности, существовали и прежде. Это двадцать шесть духовных перов, представляющих Англиканскую Церковь, архиепископы Винтербериейский, Йоркский и двадцать четыре епископа.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 Бывшие лидеры тридюнионов, чья многолетняя борьба против сословных различий, против почестей и привилегий, в итоге вознаграждена алыми мантиями перов королевства. Лондонских ревнителей демократических свобод всегда изрядно конфузит простой вопрос: как может палата лордов? никем неизбираемый и никому не подотчетный орган чинить по ней и палате общин, которую принято превозносить как эталон парламентаризма. И тем не менее подобный необъяснимый анахронизм, как выразился журнал Экономист, продолжает существовать и делать свое дело.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 Лорды сорвали принятие била о самоуправлении Ирландии, что привело к ее расчленению, трагические последствия которого дают о себе знать по сей день. В 1931 году Верхняя палата воспротивилась законопроекту об обязательном школьном обучении до пятнадцатилетнего возраста. Данный биль удалось сделать законом лишь после Второй мировой войны. Стало быть, у целого поколения англичан были урезаны возможности для среднего образования. Самих лордов это, разумеется, не коснулось. Почти все наследственные перы относятся к числу обладателей старого школьного галстука. Более половины из них — 432 из 818 —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 как лорды тут же активизируют свою тактику саботажа, стремясь бесчисленными поправками либо затянуть принятие правительственных законопроектов, либо выхолостить их содержание. Ведь независимо от воли избирателей, Независимо от того, располагают ли лейбористы большинством в палате общин, они заведомо обречены на меньшинство в палате лордов, где за них голосуют всего 155 пэров, в том числе лишь 28 наследственных. Казалось бы, это не так уж мало, если добрая половина лордов — мертвой души для палаты, а многие из остальных появляются в ней лишь от случая к случаю. Уже говорилось, что в вечерних голосованиях обычно участвуют около сотни паров. Однако особенность палаты лордов заключается в том, что состав ее перед каждым голосованием величина неопределенная и непредсказуемая. Так, например, Билл о санкциях против российского режима Смита в Радезии был отвергнут в 1968 году большинством в 193 голоса. против 183. Многие участники небывалого многолюдного голосования появились под сводами Вестминстерского дворца впервые за несколько десятилетий. Я встретил уйму родственников, которых считал давно умершими. Цитировали газеты удивленную реплику одного барона. В ноябре 1977 года. 196 перов во главе с лордом Карингтоном в очередной раз заблокировали правительственный законопроект о национализации авиационной и судостроительной промышленности, что было наиболее радикальным пунктом программы либеристов. Они проголосовали за поправку о том, чтобы исключить из числа национализируемых предприятий 12 крупных судоремонтных верфей, поскольку правительство не могло пойти на это. Законопроект был перенесен на следующую сессию, а после поражения лейбористов на выборах окончательно похоронен. Итак, вспомогательный тормоз в руках противников социального прогресса такова истинная роль Палаты Лордов в британском механизме власти. Следует помнить, что политическое объединение представителей низших классов, созданное в их собственных интересах,